Глава 1048. Пари. Услушав пение, Манхаус тяжёлым вздохом посмотрел в сторону озера, где не без удивления обнаружил 33 исхудавших и осунувшихся демонических практика во всю глотку распевающих песню. Что странно, пели они с неподдельной страстью в голосе. К тому же они смотрели на пёстрого попугая так, как фанатики смотрят на своего духовного лидера. Сам попугай во всё горло распевал песню вместе с ними, в то время как холодец в форме барабанов отстукивал для них ритм. Манхао боялся представить, через что пришлось пройти демоническим практикам, чтобы в их глазах разгорелось такое истовое пламя веры. За исключением мелодии, которые обычно насвистывал патриарх-покровитель, Манхао ещё никогда не слышал настолько раздражающей песни. Покинув резиденцию и двинувшись к озеру, он с удивлением отметил, что демонические практики, включая огромную раковину, которая ненавидела его всей душой, даже не смотрели в его сторону, продолжая беззаветно распевать песню. Для Манхао весь мир, казалось, перевернулся с ног на голову. Он тяжело вздохнул и посмотрел на кричащего попугая, осознав, что он сильно недооценил эту птицу. Закатив глаза, он сухо покашлял и вытащил из безданной сумки суянь. Девушка уже хотела опять высказать Манхао всё, что она о нём думает, но, услышав пение, ошеломлённо разинула рот. «Попугай!» – рявкнул Манхао. «Я отдаю эту чертовку тебе на перевоспитание. Мне она нужна такой же послушной, как эти рыбьи-хари. И да, она стоит сотню лохматых или пернатых зверей». Попугай задрожал прямо в полёте и прекратил петь. Всё его оперение, оказалось стало дыбом. «Сотню?» – переспросил он с блеском в глазах. «Ты сказал сотню?» Похоже, он хотел убедиться, что ему не послышалось. Манхау серьёзно кивнул. «Одну сотню. Каждый зверь будет иметь роскошную шубку или оперение». Ради даоской магии он был готов отбросить всю осторожность. Суянь не знала, что сказать, она не особо поняла, о чем говорили Манхау и пёстрый попугай, поэтому презрительно засмеялась и одарила своего пленителя ехидным взглядом. Попугай запрокинул голову и радостно закричал. «Будь спокоен! С лордом пятым эта чертовка скоро будет как шёлковая!» Пока попугай восторженно разглядывал Суянь, холодец в стороне не очень обрадовался, что про него забыли. «Ты можешь петь? А? Можешь?» Рассержно спросил он. «Считать умеешь? Кретины!» Выплюнула Суянь и с усмешкой закрыла глаза, перестав обращать на них внимание. Манхау с жалостью посмотрел на Суянь и прочистил горло. Решив не уточнять, как именно попугай собирается перевоспитывать Суянь, он взмыл воздух в мгновение ока оказался за барьером с водой. Оказавшись в воздухе над долиной, он увидел два летящих в его в сторону луча света. Они холодно на него посмотрели, Однако Манхао даже брови не повёл, спокойно проводив взглядом пролетающих мимо демонических практиков. Они не преминули недружелюбно хмыкнуть, даже не пытаясь скрыть своё презрение, после чего исчезли вдалеке. Манхао это никак не задело. Главной причиной его появления за пределами пещеры Бессмертного была нужда в духовных камнях и бессмертных нефритах. Он взял курс к золотым вратам с телом... Вместо того, чтобы бездомно нырять в первые же попавшиеся испытания, он планировал изучить их, чтобы решить, какую стелу испробовать первой. «Мне нужно найти наиболее подходящую стелу. Такую, где можно будет получить награду в самый короткий срок». Манхао не планировал оставлять работу над кровью Парагона, поэтому был серьёзно настроен на успех. На пути к золотым вратам стелам ему попадалось немало учеников. Простые практики смотрели на него с интересом, некоторые улыбались и складывали ладони, Всё-таки Манхао прославился далеко за пределы сообщества, к тому же недавно он сумел заставить замолчить эксперта царства Дао. Тот случай стал настоящей сенсацией в «Мире Бога Девяти Морей», с другой стороны, встреченные им демонические практики не показывали ничего, кроме жажды убийства, ненависть в их глазах была очевидной, и при виде Манхао они становились только сильнее. В конце концов, он остановился перед массивными золотыми стеллами, Они сияли ярким золотым светом, вдобавок на их поверхности было вырезано столько имён, что и не счесть. В этом месте собралось немало простых и демонических практиков, любой прикоснувшийся к вратам тут же исчезал. Люди-то появились, то исчезали, отчего место выглядело довольно оживлённым. У основания каменных врат в позе лотоса сидел мужчина средних лет, его глаза были закрыты, словно его совершенно не заботило происходящее в мире вокруг. Однако в случае драк или попыток жульничать во время испытания он тут же об этом узнавал и без колебаний наказывал провинившихся. Манхао какое-то время просто стоял в стороне и наблюдал, он уже собирался уйти, как вдруг от одной из каменных стел разлился яркий красный свет. Это свечение быстро сформировало в воздухе образ иллюзорного мира, в нём можно было увидеть девушку, которая и была источником этого света. За спиной этой невероятной красавицы парил труп в белоснежном халате, придавая ей какую-то экзотическую грань. Со всех сторон тут же послушались завистливые и изумлённые крики. «Список изменился! Старшая сестра Фаньдун-Эр оказалась в тридцатке лучших! Первую сотню оккупировали практики царства древности. В таблице можно попасть, только если у человека не больше пяти потушных ламп души. Но старшая сестра Файдон эр попала в тридцатку лучших, будучи на царстве бессмертия! Она точно истинная избранная!» В толпе раздавалось много похожих криков не только от простых, но и от демонических практиков. Многие смотрели на проекцию с завистью, другие выглядели довольно мрачно, словно не желая мириться с произошедшим. В это же время имя Фань Дун Эр появилось на 30-м месте в списке Стеллы. Спустя какое-то время красный свет погас, когда его не стало, из каменной Стеллы вышла слегка бледная, но очень довольная Фань Дун Собравшиеся практики тут же принялись складывать ладони и поздравлять её, Фань Дун с улыбкой тоже сложила ладони. Она хотела вернуться домой, но тут её раскосые глаза остановились на Мэнхао. Тот улыбнулся ей и кивнул. Теперь он знал, что эта каменная стелла испытывала божественное сознание. Несмотря на уверенность Мэнхао в собственном божественном сознании, его вряд ли можно было назвать его сильнейшим аспектом культивации. К тому же после прошлых стычек с Фань Дон он знал, что её божественные способности и даотские заклинания были настолько сильны не из-за культивации, а благодаря божественному сознанию. Возможно, это как-то связано с техниками мира бога марий Нужно будет найти время и заглянуть в павильон сутр. Примечание переводчика. Сутра. В древнеиндийской литературе лаконичное отрывочное высказывание афоризмы. Позднее – своды таких высказываний. В сутрах излагались различные отрасли знания, почти все религиозные философские учения древней Индии. Из размышлений его вырвал звук раскалывающегося воздуха позади. Оказалось, Фань Дон Эр полетела вслед за ним, Девушка мысленно жаловалась, что если бы не её наставник, наказавший ей рассказать Манхео о каменных стеллах, то она никогда бы по своей воле не приблизилась к нему. От одной мысли об их схватке после достижения царства бессмертия её всю заполняла жгучая ненависть. Во время его конфликта с демоническими практиками по прибытии в сообщество ей очень хотелось увидеть, как они разорвут его на части. «Поздравляю с выходом в тридцатку лучших, младшая сестра!» — сказал Манхео со смехом. «Для тебя я старшая сестра!» Отозвалась она. При каждой встрече с Мэнхао в её душе поднималась волна неконтролируемой ярости. Словно от одного вида его лица все её эмоции выходили из-под контроля. «В моей жизни у меня всего одна старшая сестра», — холодно произнёс Мэнхао. Файндон Эр немного удивилась, но не стала расспрашивать его об этом. Вместо этого она успокоилась и с непроницаемым лицом заговорила. «В мире бога девяти морей всего 9 золотых вратстел». Первые, самые важные, так как испытывают давление Девятого моря. Это наиважнейшее испытание Мира Бога Девяти морей. Восемь оставшихся врат проверяют другие аспекты культивации. К примеру, Девятая Каменная Стелла испытывает физическое тело. Седьмая, Божественное Сознание. Есть Пятая Каменная Стелла и её испытание резни. Испытав истинное сражение, можно добиться Дао Резни. Третья Стелла, скорее всего, не подойдёт тебе. Оно связано с Дао Трансформацией. «Каждый попавший в сотню лучших получит награду, соответствующую занимаемому месту. Награда возрастает после перехода с сотого места к пятидесятому и ещё раз после попадания в тридцатку лучших». Фань Дон Эр объясняла всё очень быстро, будто хотела покончить с этим как можно скорее. Она боялась, что рано или поздно может не выдержать и наброситься на Мэн прямо во время разговора, начав тем самым очередное ожесточённое сражение. «Что насчёт десятки лучших?» – спросил он. «Десятки лучших?» «Советую тебе не загадывать так далеко», — посоветовала она с неприкрытым презрением в голосе. «Даже не мечтая забраться так высоко. В мире Бога Девяти Марии еще никому на Царстве Бессмертия не удавалось попасть в десятку лучших. Чтобы хотя бы задуматься о борьбе за одно из десяти мест, тебе по меньшей мере надо находиться на Царстве Древности и иметь две потушенные лампы души. Тебе повезет, если ты сумеешь забраться хотя бы в двадцатку лучших. Может, и парагон Царства Бессмертия. Но в мире Бога Девяти Марии полно практиков, перед которыми ты ничто». Манхао с застенчивой улыбкой посмотрел на Фань Дон Эр, словно немного стеснялся из-за того, что сейчас собирается сказать. «Прямо в точку. Моя цель – попасть в первую десятку. Как ты смотришь на небольшой пари?» При виде его застенчивой улыбки у Фань Дон Эр всё внутри похолодело. Она начала пятиться и раскручивать свою культивацию, настороженно глядя на Манхао. Такое выражение лица ей уже доводилось видеть, и каждый раз её сердце начинало ныть в груди. Когда его губы изгибались в такую улыбку, Манхао превращался в неописуемо гадкого человека. Уже не в первый раз Фань Дон Эр жуть как захотелось отделать его настолько сильно, чтобы никогда больше не видеть этого выражения лица. «Ну так что, не побоишься поспорить со мной?» Манхао повторил свой вопрос. «Можешь даже не пытаться меня убедить», — отрезала она, холодно фыркнув. «На какие бы ухищрения ты ни пошёл, ни за что не поверю, что ты сможешь забраться на одну из первых десяти строчек любой из каменных стелл». «И можешь не мечтать, что я буду хоть о чём-то с тобой спорить!» Одарив его прощальным, презрительным и насмешливым взглядом, она развернулась, намереваясь улететь как можно дальше отсюда. «Если выиграешь, я заберу уголёк!» «Не взначай бросил он!» Файндун Эр застыла на месте, она медленно повернулась, дрожа от переполняемой её ярости. Её грудь вздымалась и опускалась в такт прерывистому дыханию, она была настоящей красавицей, но в такие моменты, с таким испопеляющим взглядом, она становилась ещё привлекательней. Файнден Эр уже давно привыкла к трупу девушки и считала его чем-то вроде испытания, которое позволит ей закалить своё сердце Дао. Но глубоко внутри она была готова на всё, лишь бы от неё избавиться. Даже её наставник не мог изгнать покойницу, поэтому её так называемая закалка была скорее вынужденной, чем добровольной. Поэтому-то, услышав такое предложение, она и не могла сохранять спокойствие. Как она могла быть уверена, что он и вправду на это способен? Прочитав мысли девушки, Манхаус улыбкой сказал, «Я могу это сделать, ведь именно я сделал вас неразличными спутниками». «Тэх!» – воскликнула Файндон Эр, заскрежетав зубами. «Ладно, давай заключим пари».